Куда бежать, если проданы все острова, каждая щель под неусыпным надзором, а на юбках у бабки, где во время она удавалось порой сохраниться висит записка за главными буквами «Занято». Остается лишь переносить непогоду и, как учили, плевать против ветра, потому что еще не все сказано.